Глава 13. На пляже двое мужчин не приближались к Корсакову, а расположились возле гологрудой стареющей девицы, завели с ней нарочито веселую беседу. Но своего пристального интереса не скрывали. Откровенно разглядывали его и Роксану. Не исключено, даже слышали обрывки их разговора. Оба сняли пиджаки и рубашки, подтянули пару лежаков, устроившись рядышком, И плакатный тип на правах старшего уже примерял свою пятерню к зрелым, сочным персям. Слышался зазывный смех и одновременно шлепки. Девица била его по рукам. Однако расстелишаться полностью они не спешили, сохраняя таким образом боевую готовность к преследованию. Когда агентесса, познакомившись с морем, подалась осваивать сушу, Марат сам подошел к этой компании. И только тут, вблизи, разглядел необычные, с вишневым отливом, глаза девицы. Вероятно, вставила цветные линзы. Однако выглядела естественно и притягивала внимание. Это и подтолкнуло его нарваться на скандал. Корсаков поставил ногу на лежак и сначала откровенно, с циничной усмешкой, уставился на полуобнаженную красавицу. За такое хамское поведение В России можно было без разговоров сразу схлопотать по физиономии. В тот момент иного средства перехватить инициативу он не нашел. А сделать это следовало немедленно, поскольку победа в психологическом поединке приносила положительное очко вне зависимости от исхода будущего диалога. Этому еще в школе учили, лидерствует тот, кто сразу же определяет себе место, причем любым способом и в любой ситуации, будь то перед тобой враги или друзья. И особенно друзья, ибо хорошая дружба всегда возникает после драки». Как и предполагал Корсаков, сынок бывшего члена политбюро болгарской компартии такого поворота не ожидал, верно изготовившись брать его из мором и заерзал на своем лежаке. Его товарищ, скорее всего адвокат, похлопал по икре и заговорил по-французски. «Мсье, мсье!» Марат все еще натягивал улыбку, как резиновую маску противогаза. «Ты мне нравишься», сказал он девице по-английски. «У тебя потрясающие глаза. Никогда таких не видел. Пойдем со мной». Плакатный уже почти подержался за ее грудь и должен был взорваться от такой наглости. Однако не взорвался, а лишь подался вперед и привстал, намереваясь что-то объяснить по-джентльменски. Корсаков, не глядя и с силой, пихнул его пятерней в лицо. «Сидеть, папаша!» добавил по-русски, а сам не сводил глаз с девицы. «Ну что ты смотришь? Не понимаешь?» И повторил свое предложение на французском. Кажется, и гологрудая столь решительных действий от него не ожидала, хотя давно и плотно клеилась взглядом, таращилась и изредка моргала под уставшими, но не утратившими любопытства глазками. Везло ей в этот день. То никого, то сразу трое и в драку. В тот миг адвокат наконец-то кинулся защищать своего клиента. Он внезапно перехватил ногу Марата, рванул на себя и опрокинул его на песок. Но воспользоваться броском не успел или посчитал, что этого достаточно. Отскочил в сторону. Марат сделал кувырок через голову и попал в объятия плакатного. Оказалось, адвокат дорогу уступал клиенту. Мгновенно рассверепевший и грузный, тот повис на шее и пытался сделать подсечку, размазывая по щеке Корсакова пенную мерзкую слюну. «Задницу порву!» — рычал при этом на французском. «Драные янки! Везде вы суетесь!» «За американца, что ли, приняли?» а адвокат, вдруг очутившись сзади, смаху ударил ногой по спине. В печень целил, однако угодил в позвоночник. Гологрудая завизжала, соскочила со своего лежака и, показалось, тоже норовила вцепиться в Марата когтями. Он резко присел, вырвался из могучих лап плакатного, врезал ему в челюсть и пнул адвоката. Надо было отбиваться от них по-настоящему. Но столь резкое сопротивление Корсакова шокировало. Если это были они, Наследник хозяина дома с адвокатом, то не должны бы доводить дело до жесткой драки. Грудь и рука плакатного были в крови, и кровью же налились взбешенные его глаза. Он встал в боксерскую стойку и, как профессионал, начал прощупывать защиту Марата, выискивая брешь. «Брось его!» — неожиданно крикнул адвокат. «Ты порвал ему горло!» Они тотчас подхватили свою одежду и торопливой рысцой с оглядкой удалились. А гологрудая все еще визжала, тряся как когтистой рукой, и только тогда Марат понял, что это его собственная кровь, которая опять струится из поцелуя кармы. Он зажал рану пальцами, потом схватил брошенное полотенце. «Что он с вами сделал?» — наконец-то обрела немецкую речь стареющая дева. «Вам больно? О, сколько крови! Врача!» «Немедленно позовите врача!» На пляже в ближайшем окружении возникла легкая суматоха, и хоть загорающих было маловато, однако драка произошла на их глазах, и кто-то норовил уйти подальше, но кто-то уже звонил по сотовому. Зажимая горло, Корсаков растерянно суетился по берегу, вдруг забыв, где оставил одежду. Более чем открывшаяся рана Его сейчас заботила дурацкая ситуация, в которую он влип, приняв каких-то сексуально озабоченных французов за тех, кого ждал. И черт бы с ними, с французами. Но эта ошибка означала, что нервы уже на пределе. А с такой психикой не навстречу в море выходить, запереться в усадьбе и с утра до вечера принимать утешающие душу минеральные ванны. Сначала прибежали двое спасателей с медицинской сумкой и едва остановили кровь, присыпав каким-то порошком, как явилась пара полицейских, затем прикатила неотложка. От врачей Корсаков отбился легко, однако блюстители порядка его предлагали сначала поискать на пляже обидчиков, потом проехать в участок для оформления протокола. Никакие доводы, что у него просто открылась рана, полученная позавчера еще, и что он претензий никому не имеет, не подействовали. Полицейские отвели в сторонку и допросили Гологруду, которая наконец-то упрятала в лифчик свои заманивающие сокровища. И Корсаков подозревал, что она рассказала, кто спровоцировал драку. После обезьянника в Москве ему было острым ножом попадать хоть и в европейскую на каталажку. И тут его неожиданно защитила девица. Она быстренько оделась, подхватила Марата под руку и повела в сторону гостиницы, оставляя полицейским воздушные поцелуи. Только оказавшись на набережной, Корсаков вспомнил о Роксане и, оставив девицу, побежал к своему белому домику, хотя надежда, что она там была призрачна. Симаченко доложил, что катер выведен со стоянки и стоит у причальной стенки. Баллоны и запас топлива загружены. Самовольничал стервец. Марат отмахнулся. Роксан видел. Капитан заметил остатки потеков крови у него на шее, насторожился. Что случилось, Марат? Откуда это? Он даже объяснять ничего не стал. Велел прыгать за руль. Всегда послушный и исполнительный капитан воспротивился. Погоди, а как же выход в море? Отменяется. Но я уже это договорился. С кем договорился? «Марат, они готовы встречаться и обсуждать все вопросы. И сегодня. Завтра. Это несерьезно. Их яхта уже причала. Как я объясню? Как хочешь». Медленно с остановками они объехали весь амфитеатр набережной, потом прилегающие улицы Балчика. Наконец, обыкновенно посещаемые туристами места. И снова вернулись в домик. Роксана еще не пришла. «Куда могла пойти?» — вслух размышлял Корсаков. «Что ее может привлечь?» «На пляже не пойдет. Может, на скалы?» Съездили к Белым скалам, порыскали там среди редких любопытствующих отдыхающих и снова вернулись. «Нету». «Она что любит?» — спросил Симаченко. «Что любят ненормальные?» — вырвалось у Корсакова. «Трудно даже назвать. Мне сразу показалось, она не в себе» кивнул капитан. «Извини, Марат, а как она на предмет секса?» «Чего?» Он тут же вспомнил запись скрытой видеокамеры в спальне Роксаны. «Имею в виду ее пристрастие. Может, нравится какой-нибудь изощренный секс, разговоры о нем, фильмы...» «Ей это нравится», — сдержанно согласился Корсаков. «Тогда надо искать в резиденции». «В какой резиденции?» «Королевы Марии». Туда всех ненормальных тянет, потому как она сама была немного не того и любила, чтоб в тайне, по углам. Во дворец пошли пешком и сначала обижали его пустые залы и комнаты. Потом начали прочесывать прилегающий к нему парк, который теперь был местным ботаническим садом. Марат никогда здесь не был, имея особые отношения с экзотическими растениями и теперь, едва углубившись в недра пальвумых зарослей, Вдруг почуял, как засвербело в носу и защипало глаза. Несколько минут он еще терпел, тер переносицу, пробовал дышать через платок, зная, что если чихнет первый раз, потом полчаса не удержать. «Что здесь такое?» — спросил он капитана. «Какая зараза растет?» «Тут много всего», — с гордостью местного знатока сказал Симаченко. «Со всего мира свезли». «Кактусы есть?» «Целая аллея кактусов и алоэ!» «Ищи ее там!» Успел крикнуть Марат и чихнул. И остановиться уже не мог. Зажимая лицо, почти незрячий, он кое-как выпутался из сада на открытое место, где продувало ветерком. Однако воспаленная носоглотка уже вибрировала. А тут еще пристала смотрительница сада. Что-то говорила и куда-то настойчиво тянула. Корсаков знал английский, и сносно еще два языка, но ни слова не понимал, что она лопочет по-болгарски и только отмахивался. Он случайно наткнулся на питьевой фонтанчик, умыл лицо, прочистил нос. Иногда помогало хотя бы замедлить чип, однако тут и это оказалось бесполезным. «Она здесь», — доложил Симаченко, вынырнув из сада. «Марат, я ее видел». Капитан знал об аллергии. Но Корсаков все равно закрылся платком, чтоб не показывать своего слезливо-сопливого лица. «Почему не привел?» Смеется и убегает. «И еще тебя зовет. Говорит, отдамся только Корсакову. Стерва, поймай и приведи».